Пизов номер 26. Добивайтесь нужных результатов. Демонстрируете ли вы и ваша команда видимость бурной деятельности? Добиваетесь ли вы нужных результатов? Чтобы перейти от хаоса к успеху, часто нужен лидер, который поможет, поддержит и обучит необходимым навыкам. Я очень выиграл от общения с SEO, который оказал на меня большое влияние. В частности, это касалось такой моей черты, как недостаток целенаправленного внимания. Из-за этого я часто попадал в неприятные ситуации. Не то чтобы я не мог сосредоточиться на работе и выполнении поставленных задач, как раз наоборот. Речь о том, что происходит, когда я стараюсь выполнить то, на чем полностью сосредоточен. Думаю, что Сео описал бы это так. Скотт может добиться выполнения любой задачи, но это не всегда хорошо. Минуточку. Наверняка вы думаете, почему, если можешь что-то сделать, это плохо? Похоже, дело вот в чем. Поскольку я человек влиятельный, знаю все тонкости организационной структуры вдоль и поперек и имею доступ к ресурсам, я могу легко отвлечь множество людей на выполнение задачи Б, хотя на самом деле первостепенную важность для организации представляет задача А. Суть в том, что недостаточно получить результат. Лидеры должны получать правильный, нужный результат, действуя правильными методами. Термин правильные результаты подразумевает, что задача, которую вы выполняете, безусловный приоритет для вашей организации. Для этого необходимо постоянно пересматривать, уточнять направление работы и сверяться с вышестоящим руководством, чтобы то, над чем вы работаете, соответствовало потребностям вашей компании. А термин правильные методы означает, что в процессе достижения результатов не произойдет профессионального выгорания команды, ей не будет причинен вред, у нее не пропадет мотивация. Суть эффективного лидерства не только в умении пробежать один марафон, но и в способности повторить это и 30, и больше раз. Приведу поучительный пример из области конного спорта. Никто не станет спорить, что здесь главный результат. Этот спорт Уникальное взаимодействие владельца, тренера, жокея и лошади ради того, чтобы выиграть забег. Однако многого мы не видим. Например, как ведет себя профессиональный жокей в случае травмы животного. Это удивительное проявление уважения и любви. Жокеи спрыгивают с лошади в середине забега с высокими ставками, останавливают ее и держат ее ногу, оберегая от дальнейшего травмирования. Газета «Торонто Сан» описывает это так. Первая задача Жакея — убедиться в том, что лошадь, на которой он сидит, цела и невредима. Затем, если у нее есть потенциал, нужно попытаться выиграть скачки. Но если Жакей чувствует, что что-то идет не так, нужно остановиться независимо от обстоятельств. Речь в статье шла о скачках 2015 года в Чарльстауне с призовым фондом полтора миллиона долларов, когда Майк Смит... Остановил лошадь по кличке Шерт Белив в середине забега. Несомненно, для владельца животного было важно выиграть гонку и получить большие деньги, но они понимали, что добиться результатов значит получить возможность выигрывать и в будущих скачках, а не только в этой. Кроме того, все, кто имеет дело с лошадьми, знают, если у животного случилась травма, которая мешает ему участвовать в дальнейших скачках, его отправляют на племенную ферму. Не такая уж плохая альтернатива. Если травма настолько серьезна, что лошадь не может стоять или идти, ее приходится убивать. Трагическая альтернатива. Очень плохо, что многие лидеры недостаточно разумны, чтобы относиться к травмированным или напряженно работающим сотрудникам с такой же заботой, с какой жакея относятся к травмированным или проблемным с каковым лошадям. А теперь переведем фокус внимания соотношения лидеров к своей команде на то, как они добиваются правильных результатов. Какая у вас репутация в этом деле? Если слегка перефразировать высказывание Генри Форда, вы не сможете создать репутацию на словах о том, что собираетесь сделать. Если только это не репутация человека, постоянно нарушающего свои обещания. Это напоминает мне один старый вестерн. Вооруженный бандит подходит к ковбою в баре. Тот со стаканом в руке поворачивается к нему и говорит, «Ты ведь не будешь стрелять в безоружного человека? Только представь, как это отразится на твоей репутации». После короткого колебания бандит отвечает, «Да, но ведь это и есть моя репутация». Если вы лидер, значит, у вас уже есть репутация человека, который нацелен на достижение результатов. Вопрос только в том, какого рода эта репутация. Руководители совершают одну общую ошибку, путают бурную деятельность и результаты. Несколько десятилетий статус безумно занятого человека считался весьма привлекательным и желанным. Тогда было принято ставить знак равенства между загруженностью и продуктивностью. Активные деятельные работники пользовались спросом, они повышали эффективность компании. В моде была многозадачность, которую часто рассматривали как реальную компетентность. В 2002 году в журнале «Гарвард Бизнес Review была опубликована статья «Осторожно занятой менеджер». В ней говорилось о том, что лидеры платят высокую цену за чрезмерную занятость. Авторы выяснили, что 90% менеджеров расходуют время впустую и только 10% продуктивно, вдумчиво, с большой отдачей. В наши дни отождествление деловитости с результативностью в ходу только в организации с наиболее архаичной корпоративной культурой. Теперь не принято быть чрезмерно загруженным. Компания Франклин Кови даже выпустила мультфильм под названием «Занят-занят-занят», который демонстрируется в рамках тренинга «Семь навыков для менеджеров». В нем рассказывается история о курах, которые, фигурально выражаясь, бегают с отрезанными головами, демонстрируя нездоровую деловую активность – в результате чего «Птицефабрика» просто рушится от переутомления. В 1997-2014 годах они могли бы пригласить меня на ведущие и второстепенные роли и снять фильм под названием «Один день из жизни Скотта Миллера». Поверьте, посмотрев его, вы не только увидели бы в герое себя. Мелодия из фильма, возможно, стала бы преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Чтобы получить результаты, Лидеры должны отказаться от убеждения, будто активная деятельность и результаты понятия тождественные, а чтобы получить правильные результаты, они должны выстраивать свою работу в соответствии с миссией и целями организации. Такие лидеры руководят своей командой, проявляя заботу и внимание к сотрудникам, чтобы добиться результатов верными методами. Они думают о здоровье и благополучии команды, чтобы не только выиграть данную гонку но и многократно воспроизводить свою победу в будущем. И кто знает, может быть, тогда SEO не придется выкраивать время в своем напряженном графике, чтобы обуздать вашу чрезмерную активность, по аналогии с лошадьми. Больше, чем руководитель. Добивайтесь нужных результатов. Правильно ли вы рассчитали, что результаты, которые вы хотите получить, совпадают с теми, которые ожидает руководство? Реализация дополнительных проектов — это, конечно, хорошо, но только если вы работаете над ними не в ущерб своим основным обязанностям или бизнес-целям. Проявите инициативу и обсудите свои действия с руководством, чтобы убедиться, что вы идете в верном направлении и сосредоточены на правильных приоритетах. Цели меняются, и не всегда вы узнаете об этом своевременно. Не бойтесь взглянуть правде в глаза. Старайтесь получить реальную оценку результатов своей деятельности. Не стоит исходить из того, что они говорят сами за себя. Может быть, нужно уделить им больше внимания или скорректировать свои действия с учетом полученной обратной связи. Тщательно рассчитывайте и корректируйте свои требования к команде, чтобы получать результаты такими методами, которые обеспечат вам их многократное воспроизведение в будущем. Помните, что нужно настраивать команду на конечный результат, а не на процесс, учить добиваться результатов а не демонстрировать видимость бурной деятельности.